Снова в монтажной. Будто заново родившись, я возвратилась в Берлин. Все терзавшие душу заботы исчезли, и по ночам я снова могла спокойно спать. Работа в монтажной давалась настолько легко, что вторую часть фильма я одолела за два месяца. На первую мне потребовалось пять. Работы по синхронизации можно было начать раньше запланированного, и Герберт Винт приступил к хрометрированию музыки. Он сыграл темы, которые произвели на меня сильное впечатление. Винт прекрасно вжился в олимпийскую атмосферу. Храмы и мраморные скульптуры словно ожили. Вне себя от счастья я обняла его и впервые начала верить в фильм. Да не только я. Неожиданно нам нанес визит Геббель с сопровождении своей супруги Магды и госпожи фон арент жены известного художника-декоратора. Примечание. известного декоратора. Имеется в виду Аренд Бенефон, 1898-1956. Немецкий театральный художник. С 1932 года член НСДАП. С 1942 года уполномоченный по моде в Министерстве пропаганды. Завоевал своими исполненными тривиальной мистики, роскоши и кичи декорациями к постановкам немецкой оперы расположение фюрера. который называл их мостом в лучший мир. Оформил как имперский сценограф, по личному пожеланию Гитлера, майстер Зингеров Вагнера в Линце. В 1944 году добровольцем пошел в войска СС, находился в советском плену с 1945 по 1952 год. Впоследствии работал в Западном Берлине. К счастью, я смогла показать несколько смонтированных роликов, правда, еще не озвученных. Геббельс был ошеломлен, он пришел в восторг и, как мне на этот раз показалось, неподдельный. Следующим этапом была работа с дикторами и артистами, озвучивающими роли. Мы прогрессили двух известнейших спортивных комментаторов – Пауля Лавина и Рольфа Верники. Техника с тех пор очень изменилась – Работа это в настоящее время сущая детская забава, тогда представляла собой изнурительный процесс. Во время съемок Олимпии магнитная запись еще находилась в стадии разработки, тогда дело имели с оптической. Теперь лишь специалистам известно, что это означает. К тому же дефектные записи нельзя было стереть. При использовании современной техники сей процесс занимает считанные секунды. Не только аппаратура, но и манера говорить очень изменилась. Спортивные события тогда комментировались с большим пафосом, что в настоящее время представляется довольно забавным. Труднее всего нам без магнитной ленты далось создание шумовых эффектов. За исключением короткой речи Гитлера. Все озвучилось впоследствии. Дыхание коней, топот бегунов, удары приземляющихся молота и диска, Плеск воды при гребле и скрип мачт парусных судов. Все это можно было записать только на негатив, методом оптической звукозаписи. Это относится и к звуковому фону, который создавали зрители, что придавало фильму живую атмосферу. Звукозаписи, сделанные на стадионе, из-за низкого качества нас не устраивали. Они годились лишь для еженедельной хроники. Голосовая зрительская реакция, сопровождавшая фильм, должна была отличаться тонкой нюансировкой отишайшего от пиано до бурного фортиссима. Для этой работы требовалось шесть недель. Четверо звукомонтажеров старались добиться наилучшего качества. Перед Рождеством все ленты со звукозаписями были смонтированы. В начале января мы хотели записать музыку и завершение проделать микширование. этой последней рабочей горячки мои сотрудники впервые смогли в праздничные дни позволить себе неделю отдыха.